Он объяснил, что бароны де Кастро, конечно, обратятся за помощью к королю Арагона, и что король Альфонсо Раймундес признает их своими вассалами. «Твой августейший дядя нападет на тебя», — настойчиво убеждал Иегуда. «У него наготове значительные силы, которые он собрал для похода в Прованс, и казна его полна». Вот увидишь, дон Альфонсо, ты окажешься вовлеченным в войну с Арагоном при крайне неблагоприятных для тебя обстоятельствах. Дон Альфонсо и слышать ничего не хотел. — А ну тебя с твоими пустыми отговорками! — прервал он и Ягуду. — Против де Кастро хватит двух сотен хороших копий. Я постиг искусство быстрых нападений. Все сведется к стремительному набегу и только... Если я завладею аль или хотя бы только Санта-Марией, мой слабодушный дядя ограничится тем, что будет грозить мне из Арагона и не выступит. Раздобудь мне шесть тысяч золотых мороведей, — дон Игуда настаивал он. И Иегуда знал то, в чем король хотел убедить его из себя напрасные надежды. Дон Альфонсо Раймундес... При всем своем миролюбии пойдет войной на дон Альфонсо, если у него будет для этого удобный повод. Дело в том, что Дон Альфонсо Раймундес питал глубокую неприязнь к своему племяннику Альфонсо. И не без основания Кастилия, ссылаясь на стародавние грамоты, притязала на сюзеренные права над Арагоном. Эти сюзеренные права были вопросом чистого престижа. Так, например, очень могущественный английский король, будучи властелином многих франкских земель, признавал своим сюзереном короля Франции, хотя тот владел значительно меньшей частью Франции, чем он сам. В сущности, старому арагонскому королю Альфонсо Раймундесу было довольно безразлично, будет ли у него немножко больше или немножко меньше престижа но в своем неистовом племяннике он видел воплощение пустого, отжившего рыцарского идеала, и его бесило, что многие, даже его собственный сын, держались за такое далекое от реальной жизни рыцарство и благоговели перед Доном Альфонсо, как перед героем. Поэтому он заявил, что требование Дона Альфонсо признать его осезаренные права потеряло всякий смысл. Между тем Альфонсо при каждом удобном случае возобновлял свои притязания и хвалился, что наступит день, когда дерзкий арагонец преклонит перед ним колено, как перед своим законным сюзереном. Значит, если Альфонсо действительно предпримет поход, Арагон обязательно вступит в войну, и Дон и обдумывал, как бы это поосторожнее втолковать королю. Но Альфонсо предвидел все возражения и Он не хотел их знать и опередил своего эскривану. — Сущности, во всем виноват ты! — гневно крикнул он. — Нечего было лезть в дом баронов де Кастро. За эти трудные месяцы Дон и Ягуда приобрел второе лицо — маску вежливого смирения. Но он не мог совладать со своим голосом. В минуты волнения он заикался и шепелявил. Так было и теперь когда он ответил поход против декастру государь обойдется не в тысяч золотых муравеи а в 200 тысяч благоволи поверить мне арагон ни в коем случае не допустит чтобы ты выступил против декастру он решил привести королю последний неопровержимый довод тебе известно что аль-хакимом при арагонском дворе мой родич Дон Хосе ибн Эзра. Он посвящен в планы короля. Уже не раз твой августейший дядя хотел оказать вооруженную поддержку баронам де Кастро. Мы с братом вступили в переписку и советовались друг с другом, и Дону хусе удалось удержать своего короля. Однако он предостерегал меня. Арагон связан с баронами де Кастро обязательством вступиться за них в случае твоего нападения. Гладкий лоб дона Альфонсо прорезала глубокая морщина. — Я вижу, ты и твой любезный братец усердно ведете переговоры за моей спиной, — сказал он.